Заросли по сторонам от дороги были похожи на сорняки переростки средней полосы. Вроде бы и узнаешь какое-то растение, и даже название вертится на языке, но здесь оно в 10 раз выше, и не факт, что из одного рода. А может, Али так только казалось, и мозг, утомленный таким количеством неизвестного вокруг, старался подогнать картинку под готовые шаблоны. В стороне показалось толстое дерево, будто сплетенное из нескольких десятков тоненьких, высокое, с густой широкой кроной, под которой хотелось спрятаться от полуденной жары. Высоко-высоко на крепких ветвях были видны остатки досок и свисающие полусгнившие канаты. Вот тут мы с Матео играли в детстве. Это была наша крепость, прокомментировал Сантьяго, заметив ее интерес. Матео сын Пилар, его друг, его враг, но он больше ничего не добавил. Настроение Али поначалу легкое и с оттенками восхищения, лошадкой, шагающей послушно и ровно, яркими цветами вокруг, свободой открытого неба, по которому она успела соскучиться, и Сантьяго, красивым, стройным и неуловимо киношным в этом образе, начало портиться еще с разговора о старых работниках. А сейчас и вовсе опустилась до нуля и грозила уйти в минус. Тяжелое жаркое солнце уже ощутимо пекло голову, и перед глазами мелькали первые черные мушки. Непонятно было, ей так муторно из-за жары или стало вдруг неприятно от всей этой истории. Она косилась на Сантьяго, не решаясь расспрашивать о подробностях, то ли страшась узнать, что все гораздо хуже, чем ей сейчас кажется, и он действительно безжалостный и циничный убийца. Представлять себе романтику с таким ей надоело еще до окончания школы, так что ее одержимости точно пришел бы конец». То ли боялась, что правдивая история, наоборот, нарисует ей слишком привлекательный образ змея, которого она не может не пожалеть и неизбежно намертво влюбиться. Впереди дорога разветвлялась и вела в заросли, куда Сантьяго без сомнений свернул. Показалась низкая деревянная ограда, ворота. И дальше загон, в котором бродили несколько масластых коров и лежал в тенечке огромный бык. Привыкший к картиночным пухленьким буренкам, Аля смотрела на этих костлявых чудовищ с огромным удивлением. Впрочем, здесь и куры были худые и такие же облезлые, как эти коровы. Может быть, для них это нормально? Среди деревьев по краю загона был сделан навес из пальмовых листьев и натянуты гамаки. В них, прикрыв лица шляпами, дремало несколько смуглых до черноты мужчин. Сантьяго покачал головой, глядя на это, и гаркнул что-то по-испански. Работники посыпались с гамаков с криками: "Серпиенте, серпиенте!" и даже попытались выстроиться в ряд. Но Змей добавил несколько слов, и они разбежались по загону. Один потащил тюки с упакованным сеном в кормушку, другой зачем-то стал поднимать с земли лежащего быка, нахлёстывая его по бокам сорванным по дороге к гибким прутом, а третий нырнул под навес, повозился там и вернул с новой соломенной шляпой которую с поклоном передал Сантьяго. тот протянул ее Але. ты не захватила ничего чтобы прикрыть голову после солнечного удара нужно быть особенно осторожной аля надела шляпу и опустила ее поля пониже чтобы скрыть выражение своего лица Когда загон остался далеко позади, Аля все-таки решилась задать вопрос. Там были совсем молодые ребята, не похоже, что остались с прежних времен. И все-таки они работают здесь, они с тобой. Проглотив слишком резко звучащее, грабят. Тут есть парни, которые выросли в деревнях, где нет ничего, даже туристов что сам вырасти, что и ешь. Хочешь купить новый телевизор или спутниковую антенну, будешь копить несколько лет. Конечно, они пробовали удариться в криминал. Мексика бедная страна. Для простого парня слишком мало вариантов жить пристойно. Наркотики? тихо спросила Аля, глядя перед собой. В том числе «Но я этим не занимаюсь, как и торговлей людьми», — зачем-то уточнил, словно стараясь выглядеть лучше в ее глазах. «Должны же быть у девушки принципы», — саркастично пробормотала Аля на русском. «Не у всех приходящих в банду есть способности к криминалу, и не все этого на самом деле хотят. Куда их девать?» Я разрешил жить на этой земле и работать. Он будто не заметил ее слов на незнакомом языке. Они ехали по открытому пространству. Заросли остались позади, и солнце уже пекло, не стесняясь. Аля и подумать боялась, что бы с ней стало без шляпы. Хотя все равно вязкая тяжелая жара прибивала к земле, утомляла сильнее самой прогулки. Сантьяго несколько раз покосился на нее, решил подбодрить. «Доедем до дальнего пастбища, там будет речушка с водопадом, сможешь искупаться». «А там крокодилы не водятся?» — Сопаска спросила Аля. «Нет, конечно». Он рассмеялся. Он как будто расслабился, отъехав подальше от дома, где не нужно изображать сурового главаря банды. И лицо перестало быть таким суровым и жестоким, а улыбка сделала его даже красивым. «Правда, от этого все равно ничего не изменилось бы», — напомнила она себе. «Что бы ей ни казалось, что бы он ни делал, пусть даже позаботился о ней, взяв с собой, чтобы не скучала, остается факт, он продолжает удерживать ее здесь насильно». А змеи? уточнила она, вспомнив предостережение Пилар. «Змеи не любят, когда много людей. Если так хочешь их увидеть, надо отойти подальше, вверх по течению, там они греются на камнях». Значит, про змей все-таки обманули. Была бы Аля змеей, которая не любит людей, она бы ни за что не стала соваться в окрестности дома, где постоянно толчутся два десятка мужчин и ездят туда-сюда машины. Значит, за пределы двора все-таки можно, но недалеко, а то вдруг какая-нибудь змея-экстраверт как раз собралась подползти пообщаться. Выбраться ей эта информация не поможет». С очередного холмика открылся вид на широкое зеленое пастбище, на котором пасся небольшой табун разномастных лошадей. Дорога, убегавшая направо, огибала холм и вела к низеньким домикам, прилепившимся к ограде пастбища. Та, что вела с холма налево, шла по берегу реки. Недалеко, в зарослях, был слышен шум воды — «Должно быть, это и был обещанный водопад». «Лошадки!» Почему-то очень обрадовалась Аля. Она уже устала ехать и была рада слезть на твердую землю, ловко ускользнув из рук Сантьяго, пытавшегося ей помочь. Он посмотрел на нее с легкой усмешкой и махнул рукой налево. «Пойдешь купаться?» «Посмотреть обязательно!» С энтузиазмом сообщила она. Вряд ли он сравнится с Мизольха или Агуа-Азуль, но она не собиралась привередничать. А вот мой купальник уехал в Плаию. «Купайся голой», — пожал плечами Сантьяго. Он подхватил и свою лошадь, и Алену, и стал потихоньку спускаться с ними с холма, сворачивая к реке. «Ну, конечно» фыркнула Аля, поддразнивая его. «Все тебе не терпится меня раздеть. Ты коварен, как настоящий змей». «У нас змей и вовсе не символ коварства». «Серьезно?» Аля оглянулась через плечо. «Неужели символ добра и уюта?» Сантьяго покачал головой, снова улыбаясь. Она опять удивилась тому, насколько иным он был во время этой прогулки. Кажется, она ни разу не видела, чтобы он улыбался прежде, а теперь идет, щурится на солнце, поглядывает на Алю, и все с улыбкой, как нормальный человек, радующийся хорошему дню. «Почти угадала. Символ плодородия». В этом, кстати, вышло непонимание с Кортесом. Увидев храм, посвященный Кукулькану, богу, который принимает форму змея, он решил, что на этой земле поклоняются дьяволу, который в Европе изображался в виде змеи. Так что ни одна ты заподозрила нас с Кукульканом в коварстве. Он привязал лошадей у воды, так, чтобы они могли дотянуться и попить. Шум водопада слышался совсем близко, и приходилось говорить громче. «А ты со своим богом на самом деле желаете только плодородия?» Аля прислонилась к дереву, дожидаясь, пока он закончит. «Угу!» Сантьяка подошел к ней и уперся ладонью в ствол дерева за ее головой. Аля покосилась на его руку с закатанной рукавом черной рубашки, а когда вновь перевела взгляд на него, его лицо было уже слишком близко. Настолько, что приходилось выбирать, смотреть ли ему в глаза или на губы. Темные, с трещинками, слегка обветренные губы, которые приблизились еще немного. «Завтра тебя ждет сюрприз», — сказал он, опаляя ее своим дыханием. «Какой?» — произнесла она рассеянно, потому что уже не знала, куда смотреть, разве что закрыть глаза совсем. И в этот момент прогремел выстрел.